Глава 63 Это была жуткая, нескончаемая ночь. Оставив Лессию и Кристи позаботиться о выживших овцах, сама Стремглав понеслась к пожару искать Андре. Мужа отыскала в самой гуще событий. Огонь к этому времени уже удалось победить. И сейчас они с деревенскими мужчинами Баграми растаскивали местами еще дымившиеся обугленные стволы, чтобы иметь возможность хоть приблизительно оценить нанесенный пожаром урон. Мокрый, перепачканный копотью, он только на миг устал опустил плечи и снова настороженно подобрался, сразу поняв, что я сюда примчалась не просто так поглазеть на горелки и подсчитать убытки. По моему лицу Андрей не составило труда прочесть. что плохие новости на сегодня еще не закончились. Отвела его в сторону и коротко, стараясь избегать эмоциональных выплесков, пересказала суть домашних происшествий. Такого зверского, в общем, такого гнева в глазах своего сдержанного, воспитанного в лучших рыцарских традициях супруга мне видеть еще не доводилось. И не приведи Господь когда-нибудь снова иметь повод столкнуться с проявлением подобной, чистой, испепеляющей ярости. «Не завидую гончарам», — отметила про себя, наблюдая за мужем и давая ему время справиться с собой. Сделав на деревянных ногах пару шагов в сторону, Андрей отвернулся и силой оттер обеими ладонями лицо. «Из наших никто не пострадал?» — с усилием контролируя интонации, — спросил он. «Нет», — сообразив, что прозвучавший вопрос относился к членам семьи и друзьям, — ответила я. Голова мужа склонилась в коротком кивке и на какое-то время застыла опущенной. Лицо моего барона я сейчас не видела, но потому как пальцы его рук слились в кулаки, какие волны напряжения сходили от спины и всей фигуры Андре, борьба с демонами слепящего разум иступления в нем шла нешуточная. Речь шла уже не просто об истреблении его имущества. Какая-то сволочь посмела вторгнуться в его дом и подвергнуть опасности близких. «Сколько погибло?» — наконец снова заговорил он. «Думаю, не меньше четверти», — честно ответил я, не считая возможным и нужным подслащивать горькую данность, смягчать правду припарками из утешительных лживых прикрас. Лучше уж сразу не заводить иллюзий, чтобы потом не пришлось их развеивать и переживать повторный удар. «Там сейчас женщины. Живность мы отогнали в безопасность. С остальным они справятся, и мы с тобой совсем справимся», — негромко продолжила я. «Сейчас, наверное, важнее другое». «Да». Андрей вернулся, приблизился, сжал мои опущенные вниз руки своими, и на секунду прислонился горячим лбом к моему. Протяжно выдохнул, пристально посмотрел в глаза. «Мы в порядке!» Понимая его истинные мысли, убедительно кивнула на невысказанный вопрос. «Делай, что должно. За нас не волнуйся». Андрей еще крепче стиснул мои пальцы и собственные зубы так, что на скулах резче обозначились «желваки». «Оторвался от меня». и быстрым шагом направился к группе мужчин, в круге которых могучим утёсом возвышалась фигура кузнеца. Всё верно. Что случилось, уже случилось. Нам обоим не потребовалось проговаривать вслух очевидность. Догадки о том, что весь сегодняшний кошмар был направлен на достижение сразу нескольких целей. И коли здесь больше ничего не исправить, то к прииску опоздать было никак нельзя. если, конечно, мы уже не опоздали. Тут и без меня имелось, кому принимать ответственные решения. Потому развернулась и, изредка оглядываясь, медленно пошла к дому. На быстрый ход сил не осталось. Что-то и так набегались сегодня. Краем глаза, правда, еще успела отметить реакцию кузнеца на разговор с хозяином. Либо мужик, в принципе, имел в арсенале всего лишь одно выражение для своего лица, либо о чём-то нехорошем догадывался. Как хмурился суровым взором из-под насупленных бровей, так ровно ничего другого на его члене проявилось. А далее события стали снова набирать обороты. На угробленной огнём площадке началось движение быстрое, но без суетливости. Зычный голос мастера разносился далеко по округе. Он выкрикивал имена. Кого называл, подходили к ним с Андре, получали тихий короткий приказ и тут же отправлялись в деревню. И я поняла, раз времени на продуманную осторожность совершенно не осталось, мужчины на ходу экстренно собирали боевой отряд, чтобы немедленно выдвигаться к ручью. Да уж, дел диверсанты наворотили. Однако кое в чем сильно просчитались, а главное, не сумели добиться нашей растерянности и паники. Почти у ворот дома меня догнал Андре. Где этот, так и не сумев подобрать корректного именования задержанному гончару, он оборвал фразу на полусловие и неопределенно махнул рукой. Означенный гад смирно валялся там, где его оставили, проникаться пониманием того, как развернулась ситуация, и наслаждаться ожиданием кары, неминуемо грозившей за все подлости и преступления. Андре рывком оторвал тощего от земли и, не слишком стараясь казаться деликатным, затолкал в амбар, где учинил ему допрос. Я не стала долго прислушиваться. Утомление пересилило любопытство, заставляя идти в дом, где уже можно было, наконец, расслабить гудящие ноги. Да и девочки наши наверняка в конец испереживались. Не стоило продлевать их волнение понапрасну. Не успела толком отдышаться и поделиться последними известиями, как в комнату вошел Андре. Его задушевная беседа с задержанным получилась короткой, но кажется продуктивной. Муж выглядел удовлетворенно злым, сосредоточенным и не расположенным к подробным расспросам. Глядя на меня, сообщил только, что наши опасения подтвердились, следовало поспешить. От еды отказался, попросил воды. Напиться, до да наспех умыться и ушел в спальню сменить одежду, раз уж выдалась минута, пока за воротами собирался летучий отряд вооружившихся односельчан под предводительством кузнеца Бриена. Следом с улицы донеслись звуки приближающегося стада. Ну, понятно, переполошенных животных сгоняли в одно место. Мера вынужденная, необходимая. Не оставлять же было в охранении одиноких женщин. Раненый старик приходил в себя, у знахаря. Грегор и Волт сейчас больше нужны были Андре. Да сейчас каждый доверенный человек у него оказался на счету. Так что из деревенских, за кого поручился Бриен, мы тоже не могли никого просить остаться. Вскоре овец плотно утрамбовали во двор. Конная команда полетела к ручью. Мариэль с Флорой отправили спать, и наступила тишина. а вместе с ней потянулось время тревожной неизвестности. Негромко переговариваясь, чтобы не разбудить спящих, мы с Кристией и Лессией обсуждали последние события и строили предположения, заполняя разговором длинные изматывающие ожидания. За окном забрежил рассвет, когда утомленная переживаниями Кристи задремала, прислонившись к стенке. Легонько потрепала помощницу по руке, и велела перемещаться в кровать. Да и Лесью, едва уже державшуюся в вертикальном положении, попыталась было отправить домой к детям. Ночь мы пережили. Осталось лишь немного, совсем чуть-чуть потерпеть, пока вернутся мужчины. Тогда можно будет и самой выдохнуть и отпустить контроль. Вдова отказалась меня покидать, и, положа руку на сердце, я была ей благодарна. Как-то вдвоем оказалось полегче противостоять накатывающим по очереди нервозности и сонливости. Не знаю, чего конкретно продолжал опасаться. Пленник, запертый для надежности намертво прикрученный к столбу в амбаре, затих и признаков бунтарства не подавал. Но оставить дом без присмотра хотя бы одной пары недремлющих глаз, беспечно завалиться под одеяло и позволить векам сомкнуться, а мозгу отключиться, не могла. Отряд возвратился в деревню только к часу дня. И не с пустыми руками. Хотя, по уверению Андре миссия по поимке всех причастных к событиям была еще далеко не завершена. В вольном пересказе на этот момент удалось прояснить следующее. Серебряные жилы мы все верно просчитали. Один из троицы, собственно, единственный, кто из них действительно имел отношение к гончарному делу, в поисках свежего источника глины, случайно наткнулся на драгоценный металл. Быстро сообразил, какая удача случайно пришла прямо в руки, а также то, что делиться своим открытием с народом не хочется, но и одному тут не справиться. Добро ведь мало было раздобыть тяжелым трудом, причем сделать это незаметно, не вызывая подозрений у односельчан, но и куда-то безопасно пристроить, так сказать, монетизировать. Иначе какой в нем толк? Разве что кощеем чахнуть над сокровищем до конца дней, лишь морально удовлетворяясь, самим фактом обладания. Нет, этому Фартовому прохиндею давно мечтал избежать из глухомани куда-нибудь поближе к бурной городской жизни, и тут на тебе такой подарок судьбы. А делиться все равно пришлось. На то, чтобы понять, как опасно с подобным богатством соваться к незнакомым людям в поисках сбыта, мозгов хватило. И подался наш гончар со своим открытием к одному из местных зажиточных хозяйственников, необремененному высокой нравственностью. Их тут таких четверо имелось, кого вся деревня недолюбливала. Как все уже, наверное, догадались, староста в их числе. Кстати, не подумайте, что сравнительно состоятельных семей здесь всего было четыре. Нет, деревня числилась в благополучных. Просто данный квартет особо выделялся жадностью, скрытностью и пренебрежительным отношением к землякам. Вот тут и вскрылась для меня, Андре, истинная расстановка сил в нашем новом хозяйстве. При формальном равенстве происхождения эти личности обладали в поселении конкретной властью. Один владел собственной мельницей, у другого в подворье стояла молотилка, как у нас. Третий имел солидные накопления и выдавал остро нуждающимся деньги под процент. Про старосту вообще молчу. У того все нити управления сходились в руках. К тому же трусоватый Севиль пользовался покровительством перечисленной троицы. Ими же и был продвинут на этот почетный пост. От того и не искали у него справедливости, шли за ней к кузнецу. Вот уж кому все эти иерархические хитросплетения были до лампады. Бриент сам имел реальную возможность кому угодно прищемить хвост. Телега развалилась ли, коняга расковалась, ну и далее по списку. Иди на поклон к мастеру, иначе вся жизнь колом встанет. Только он своей незаменимостью не кичился. Однако вес в деревне имел, и задевать всенародно признанного авторитета этих земель властная четверка не рисковала. Остальных же почитала другим сортом, а люди чувствовали зависимость и терпели. «Так вот!» Гончару в напарники приставили двух таких же прощелык организовали прикрытие и наладили ручеек сбыта. Все ли из упомянутых деревенских бонс были причастны к всему нелегальному бизнесу, мы пока не знали. Напрямую с псевдогончарами общался исключительно хозяин мельницы. Про старосту мы и сами догадались. И то потому, что он в силу своей должности был вынужден с нами тесно контактировать. Остальные маячить перед... хозяйскими глазами абсолютно не стремились. Ну вот появился как говорится повод познакомиться поближе. И тут когда ли выяснилось нам повезло а им нет?